Воскресенье. Утром я посмотрел расписание поездов. Если Анни сказала правду, она едет через Дьеп поездом, который отходит в 5.38. Но, ну, может, Тип увезет ее на машине? Все утро я бродил по улицам Минель-Монтана, а потом по набережным. Всего несколько шагов, несколько стен отделяли меня от нее. В 5.38 наша вчерашняя беседа станет воспоминанием. Тучная женщина, губы которой мимолетно коснулись моих губ, соединится в прошлом с худенькой девушкой из Микнеса и Лондона. Но пока еще ничто не ушло в прошлое, поскольку она здесь, поскольку еще можно ее увидеть, убедить, увести с собой навсегда. Я еще не чувствовал одиночества. Я хотел перестать думать об Анни, потому что, вызывая в своем воображении ее тело и лицо, я совершенно терял власть над собой. Руки у меня тряслись, по телу пробегала холодная дрожь. Я стал перелистывать книги на прилавках букинистов. И в первую очередь всякую похабщину. Что там ни говори, это отвлекает. Когда на часах вокзала Арсе пробило пять, Я рассматривал гравюры в книжонке под названием «Доктор с хлыстом». Они были довольно однообразны. На большинстве бородатый детина заносил плеть над чудовищными голыми задами. Едва я понял, что уже пять, я бросил книгу на прилавок и, схватив такси, помчался к вокзалу Сен-Лазар. Минут двадцать я прохаживался по платформе, потом увидел их. На ней было широкое меховое манто, придававшее ей вид дамы, и вуалетка. На нем пальто из верблюжьей шерсти. Он был загорелый, еще молодой, очень высокий и очень красивый. Без сомнения, иностранец, но никак не англичанин, может быть, египтянин. Они поднялись в вагон, не заметив меня. Друг с другом они не разговаривали. Потом он вышел, чтобы купить газеты. Анни опустила стекло в своем купе. Тут она меня увидела. Она долго глядела на меня, без гнева, ничего не выражающим взглядом. Потом он вернулся в вагон, и поезд тронулся. В эту минуту я вдруг отчетливо увидел ресторан на Пикадилли, где мы когда-то обедали. Потом все кануло. Я отправился бродить по улицам. Устав я вошел в какое-то кафе и заснул. Официант разбудил меня. И я пишу сейчас еще не стряхнув с себя сон. Завтра дневным поездом я вернусь в бувиль. Я останусь в нем не больше двух дней. этого хватит чтобы сложить чемоданы и закончить расчеты с банком. В отеле принтания наверное, захотят, чтобы я уплатил за две недели вперед, поскольку я заранее не предупредил об отъезде. еще надо вернуть книги в библиотеку. Так или иначе, до конца недели я возвращусь в Париж. Что я выиграю от этой перемены? Ни один город, так другой. Один рассечён надвое рекой, другой окружён морем. Если этого не считать, они похожи. Люди выбирают невозделанную бесплодную землю, И громоздят на нее громадные полые камни. В этих камнях заключены запахи, они тяжелее воздуха. Иногда их выбрасывают через окно на улице, и они остаются там, пока их не разметет ветер. В ясную погоду в город с одной стороны вливаются шумы и, пройдя сквозь все стены, выходят с другой. Бывает, они кружат среди камней, которые раскаляются на солнце, а на морозе покрываются трещинами. Я боюсь городов, но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет в свое кольцо растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет. Когда город умрет, растительность вторгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетёт их. Проберется внутрь и разорвет своими длинными черными щупальцами. Она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы. Пока города живы, надо оставаться в них. Нельзя одному проникать под густые космы у городских ворот. Пусть себе колышутся и лопаются без свидетелей. В городах, если повести себя умелые, выбрать часы, когда животные переваривают пищу или спят в своих убежищах. За грудами продуктов распада органического мира можно встретить только минералы. Наименее страшное из всего, что существует. Мне предстоит вернуться в Бувиль. Растительность осаждает его только с трех сторон. С четвертой стороны огромная пропасть, заполненная черной, шевелящейся водой. Между домами свистит ветер. Запахи здесь задерживаются не так долго, как в других местах. Гонимые ветром к морю, они стелются над черной водой, словно блуждающие сгустки тумана. Идёт дождь. На участке, обнесенном с четырех сторон оградой, люди оставили место для растений. Но это оскопленные, прирученные, безобидные растения. Так они разжерели. У них огромные белесоватые листья, свисающие вниз, словно уши, а пощупаешь их точь-в-точь точь, хрящи. В Бувиле все жирное, все белое из-за всей этой воды, низвергающейся с небес. Мне придется вернуться в Бувиль. Какой ужас! Внезапно я просыпаюсь. Полночь. Шесть часов назад они уехала из Парижа. Пароход уже вышел в открытое море. Она спит в каюте, а на мостике загорелый тип курит сигареты.